Данглер расстроенно покачал головой. Он надеялся, что сможет поддержать Атамберга, но все эти различия, вместе взятые, представляли собой серьезное препятствие. Да, у Ран было кое-что общее. А. Три удара в линию. Б. В грудь, под ребра или в живот. В. Плюс удар по голове. Но сколько убийств за полвека совершено во Франции ударом ножа в живот? Много. Живот широкая и легко уязвимая мишень. А то, что наносилось три удара, тоже не вызывает удивления. Убийца хотел быть уверен, что жертва мертва. Так поступает большинство преступников. Три удара – не фирменный знак убийцы, не автограф, а просто три удара. Данглар открыл вторую бутылку и начал изучать раны. Он должен хорошо сделать свою работу, уверенно встать на ту или иную точку зрения. Три удара действительно наносились по прямой или почти прямой линии. Если делать это последовательно, а не одновременно, шансы нанести их так ровно, минимальны. Так что мысль о вилах закономерна. Об этом же говорит и глубина ран. Вилы – мощное орудие, а вот нож вряд ли три раза подряд войдет на одинаковую глубину. Но рапорты свидетельствовали против этого. Использованные при убийствах колющее орудие различались по толщине и длине. Менялось и расстояние между ранами и их расположение. Разница составляла 3-4 миллиметра, но одно из отверстий могло слегка отклоняться в бок или вверх. Подобные различия исключали использование одного и того же орудия. Три очень сходных удара, но не настолько сходных, чтобы с уверенностью заявить, они нанесены одним орудием и одной рукой. Кроме всего прочего, эти дела были закрыты, виновные арестованы, а некоторые даже признались, Но за исключением еще одного подростка, такого же податливого и перепуганного, как Рафаэль, это были несчастные люди, бездомные алкоголики, полубродяги у всех в момент ареста содержания алкоголя в крови, зашкаливало. Нетрудно выбить признание из подобных людей. Они всегда готовы оговорить себя. Данглар отодвинул толстого белого кота, Улегшегося ему на ноги. Кот был теплым и тяжелым. Год назад, уезжая в Лиссабон, Камилла оставила его Данглару. Маленький белый шарик с голубыми глазками. Звали кота Снежком. Он рос, не царапая ни обивку, кресел, ни стены. Всякий раз, глядя на Снежка, Данглар думала Камилле. Она тоже не слишком хорошо умела обороняться. Он поднял кота, Схватил его за лапку, пощекотал ногтем подушечку, но снежок когтей не выпустил. Он был особенным котом. Данглар положил животное на стол, а потом все-таки пристроил у себя, в ногах. «Что ж, если тебе там удобно, милости прошу». «Никто из арестованных ничего не помнил об убийстве», — записал Данглар. Странно. совпадение. За всю карьеру полицейского он дважды сталкивался с потерей памяти у убийц. Люди отторгали ужас совершенного ими поступка. Но тут другое дело. Объяснить восемь совпадений мог алкоголь. В молодости он пил много, и ему случалось, проснувшись, не помнить, что было вчера. И тогда приятели восстанавливали для него картину. Он стал пить меньше, когда ему рассказали, что в авиньоне он сорвал бурные аплодисменты, взобравшись голиком на стол и принявшись декламировать. Вергилия на латыни. У него тогда уже вырос животик, и он содрогался от одной только мысли о том, что это было за зрелище. По словам друзей, он был очень весел, по словам подруг, очарователен. Да, он знал, что это за зверь, алкогольное выпадение памяти, но предугадать его появление невозможно. Иногда, нажравшись в усмерть, он помнил все, а в другой раз забывал все с двух рюмок. Адамберг постучал тихо два раза. Данглар сунул снежка под мышку и пошел открывать. Комиссар покосился на кота. У нее все хорошо. Терпимо. — ответил Данглар. Тема закрыта. Сообщение получено. Мужчины сели за стол. Данглар вернул кота на место и начал. Излагать комиссару свои сомнения. Адамберг слушал, прижимая к боку левую руку и подперев щеку правой. «Я знаю», — перебил он. «Неужели вы думаете, что я не дал себе труда проанализировать и сравнить все замеры ран? Я знаю». «Их наизусть. Знаю все о различиях, глубине, форме, расположении. Но не забывайте, в судьбе фюльжанса нет ничего человеческого. Он не настолько глуп, чтобы убивать одними и теми же вилами. Нет, в уме ему не откажешь. Но убивает всегда трезубцем. Это его фирменный знак, его скипетр». «Надо определиться», — возразил Данглар. «Одно орудие или несколько? рано ведь разные». Это одно и то же. Удивительно то, что различие малое, Данглар, очень малое. Расстояния между ранами меняются, но чуть-чуть. Взгляните, общая длина линии, на которой расположены раны, никогда не превышает 16,9 сантиметра. Так было с убийством Лизы Отан, в котором, я считаю это доказанным, судья использовал вилы. Общая длина 16,9 см, 4,7 между первым и вторым отверстиями и 5 см между вторым и третьим. А вот другие случаи. Номер 4. Жюльен Субис убит ножом. Расстояние 5,4 и 4,8 см на линии в 10 И 8 сантиметра. Номер 8. Жанна Лессар. Шило. Расстояние 4,5 и 4,8 сантиметра на линии в 16,2 см. Самый большой разлет имеют раны, нанесенные шилом или отверткой. Самый маленький – раны, нанесенные ножом с тонким лезвием. Но общая длина линии никогда не превышает 16 и девяти десятых сантиметра. «Как вы это объясните, Данглар?» «Восемь разных убийств. В каждом три удара в линию, длиной не больше 16 и 9 десятых сантиметра». «С каких пор при ударах в живот используется математическая линейка?» Данглар нахмурился. «Что касается отклонения от линии, вверх или вниз – Продолжала Дамберг, то они совсем мизерные, не более 4 миллиметров, если использовался нож еще меньше в случае с шилом. Максимальная ширина линии, то есть размер ран по перпендикуляру к связующей их прямой – 9 миллиметров, не больше. Таким был диаметр отверстий на теле Лизы. Как вы это объясните? Правило? кодекс убийц, все виновные были, пьяны, в стельку, у них дрожали руки. Амнезия? Но ни один из них не осмелился выйти за эти пределы. Шестнадцать и девять десятых сантиметра и 9 миллиметров? Что за чудо такое, Данглар? Данглар быстро соображал, И соглашался с аргументами комиссара, но не понимал, как разные раны могут быть нанесены одним орудием. — Вы представляете себе виллы? — спросил Эдамберг, сделав набросок. — Вот ручка, вот поперечная усиленная перекладина, вот зубья. Ручка и перекладина остаются, а зубья меняются. — Понимаете, Данглар, Зубья меняются. Разумеется, в рамках размеров поперечной перекладины 16, не 9 десятых сантиметра в длину и 9 миллиметров в ширину. Хотите сказать, он каждый раз берет три колющих предмета и приваривает их на время к поперечине за место зубьев? Именно так, капитан. Он не может поменять орудие. Оно для него как фетиш. Это свидетельствует о его... патологии. Убийцы необходимо, чтобы орудие было одним и тем же. Ручка и перекладина — его душа и разум. Но из соображений безопасности судья каждый раз меняет зубья. Сварка — дело непростое. Вы не правы, Данглар. Кроме того, даже если сварка — непрофессиональное орудие убийства используется, всего раз им наносят удар сверху вниз. Вы считаете, что для каждого убийства преступник готовил четыре одинаковых ножа или шило, три лезвия он крепил к вилам, а одно клал в карман козлу отпущения? Именно так. И согласитесь, тут нет ничего сложного. Каждый раз орудие убийства было самым обычным, и при том новым совершенно новая вещь в руке у бродяги. Это, по-вашему, правдоподобно. Данглар поглаживал себя по подбородку. В случае с Ризой он действовал иначе. Убил девушку вилами, а потом воткнул шило в каждую рану. Та же схема в убийстве номер четыре. Там обвинили подростка и тоже в деревне. Судья, вероятно, рассудил, что следователь начнет выяснять, откуда у подростка новый инструмент зайдет в тупик и заподозрит инсценировку. Он использовал старое шило и запутал след. Правдоподобно, признал Данглар. Да, но главное – это совпадение в деталях. Тот же человек, то же орудие. Я проверял. когда судья переехал, я осмотрел каждый сантиметр в его владениях. Все инструменты остались в сарае, кроме Вил. Он забрал драгоценную вещь с собой. Если все так очевидно, почему правда до сих пор не доказана за 14 лет вашей охоты? По четырем причинам, Данглар. Во-первых, уж простите, потому что каждый рассуждал как вы. Разное орудие убийства, разный характер ран, следовательно, убийцы тоже разные. Во-вторых, территориальная разобщенность следователей – Отсутствие межрегиональных связей, сами знаете. В-третьих, каждый раз на блюдечке преподносился идеальный убийца. И в-четвертых, помните, каким могущественным человеком был судья, почти неприкосновенным. Да, но почему вы не выступили, составив обвинительное заключение? Адамберг коротко и печально улыбнулся. Из-за всего общего недоверия... Любой судья немедленно узнавал о моей личной заинтересованности, и мои обвинения выглядели навязчивой идеей. Окружающие были убеждены, что я способен на все, лишь бы обелить Рафаэля. Вы поступили бы иначе? Моя теория разбивалась, а могущество судьи меня никогда не выслушивали до конца. «Признайте раз и навсегда Адамберг, что эту девушку убил ваш брат». Не зря же он исчез. Я жил под угрозой суда за дефамацию. Тупик, — резюмировал Данглар. Неужели, капитан, вы понимаете, что до Лизы судья убил пятерых человек и двоих после нее? Восемь убийств за тридцать четыре года. Это не работа серийного убийцы, а дело всей жизни, целая программа. Я вычислил... Первые пять преступлений благодаря архивам, но мог найти не все. Потом я шел за ним по пятам и следил за новостями. Фюльжанс знал, что я не смирился. Из-за меня он постоянно убегал, ускользал, как змей. Но дело не кончено, Данглар. Фюльжанс вылез из могилы и убил в девятый раз в Шейтигеме. «Это его рука, я знаю». «Три удара в Я должен съездить туда проверить замеры, но уверен, длина линии не будет превышать шестнадцати и девяти десятых сантиметра. Шило было новым. Задержанный бездомный алкоголик, потерявший память. Все сходится. «И все-таки, — поморщился Данглар, — вместе с Шильтигемом мы имеем серию убийств, растянувшиеся на 54 года». Ничего подобного нет в анналах криминалистики. Трезубец это тоже нечто невиданное, исчадье ада, чудовище. Не знаю, как вас убедить, вы ведь его не знали. И все-таки, повторил Данглар, он остановился в восемьдесят третьем и продолжил двадцать лет спустя. Бессмыслица. Почему вы решили, что он не убивал все это время? — Вы сами сказали, что отслеживали события, и двадцать лет было тихо. — Потому что я остановился в восемьдесят седьмом году. Я преследовал его 14 лет, а не тридцать. Данглар удивленно поднял голову. — Почему? Устали? Или на вас оказывали давление? Адамберг поднялся, походил по комнате, склонив голову к раненой руке, вернулся к столу. и наклонился к своему заместителю. Потому что в восемьдесят седьмом году он умер. Что? Умер? Судья Фюльжанс умер 16 лет назад в Решелье, в собственном доме 19 ноября восемьдесят седьмого года. Господи, вы уверены? Разумеется. Я узнал из газет и был на его похоронах. Видел, как гроб опускали в могилу, как земля приняла это чудовище. В тот черный день я утратил надежду оправдать брата. Судья ускользнул от меня навсегда. Наступила долгая тишина. Данглар не знал, что делать. Он был совершенно ошеломлен и механическим жестом выравнивал стопку папок. — Давайте, Дангар, выскажите свое предположение. Смелее. — Шильтигем? — прошептал Данглар. — Вот именно. Шильтигем. Судья восстал из ада, и у меня снова. Есть шанс. Понимаете? Мне повезло. И на сей раз я удачу не упущу. Если я правильно понял, — осторожно начал Дангар, у него не было ни ученика, ни сына, ни имитатора. «Никого. Ни жены, ни детей. Судья-одинокий хищник. Шельтигем. Это его рук дело. Подражатель тут ни при чем». Тревога лишила капитана дара речи. Он колебался, но в конце концов решил взять мягкостью. «Последнее убийство вас подкосило. Это всего лишь ужасное совпадение». «Нет, Данглар, нет». «Комиссар». — спокойно произнес Данглар. — Судья умер 16 лет назад, превратился в прах и тлен. — Да мне до этого и дела нет. Значение имеет только девушка из Шильтигема. — Черт возьми! — вскинулся Данглар. — да О чем вы? Полагаете, что судья восстал из мертвых? — Я верю фактам. Это он. Удача ко мне вернулась. Кстати... Мне были знамения. Какие знамения? Знаки, сигналы, тревоги. Официантка в баре, плакат, кнопки. Данглар вскочил, придя в ужас. Черт возьми! Какие знаки! Вы стали мистиком? Зачем вы гонитесь, комиссар, за призраком? За привидением? За живым мертвецом? И где он живет? В вашем мозгу? Я гонюсь за трезубцем, который совсем недавно жил, недалеко от Шильтигема. — Он умер! Он мертв! — закричал Данглар. Под встревоженным взглядом капитана Адамберг начал осторожно, по одной, складывать папки в портфельчик. — Разве смерть может погубить дьявола, Данглар? Он схватил свою куртку, махнул на прощание здоровой рукой и ушел. Данглар был убит. Он упал на стул и глотнул пиво. Адамберг пропал. Его поглотило безумие. Кнопки, официантка в баре, плакат и живой мертвец. Дело зашло гораздо дальше, чем он думал. Комиссар пропал, погиб, унесен злым ветром. Он спал всего несколько часов и опоздал на работу. На столе лежала записка от Адамберга. «Он уехал в Страсбург утренним поездом. Вернется завтра», — Данглар подумал о майоре Трабельмане и понадеялся на его «терпение».